«Мне, сержанты, не нужны. Ты понадобишься лейтенанту», — Крофт огляделся. «Я не должен рисковать», — подумал Гольдстейн. «Что будет делать Натали, если со мной что-нибудь случится?» Однако при общем молчании он почувствовал себя обязанным ответить Крофту. «Я тоже пойду», — сказал он неожиданно. «Хорошо. Оставим рюкзаки здесь на случай, если нам придется двигаться быстро». Они взяли винтовки и в колонии по одному двинулись к тому месту, где нарвались на засаду. Они шли молча длинной цепочкой на расстоянии десяти ярдов друг от друга. Опустившееся к горизонту солнце светило им прямо в глаза. Сейчас они уже не испытывали такого желания идти как сначала. Они прошли по тому пути, по которому отступали, двигаясь быстро, без всякой маскировки, за исключением того времени, когда пересекали гребень горы. На пути им попадались заросли кустарника и деревьев, но они не осматривали их тщательно. Крофт был уверен, что Уилсон ранен и остался в поле. Менее чем через полчаса они достигли края поля. Отсюда они продвигались вперед осторожно ползком. Казалось, что вокруг никого нет, стояла мертвая тишина. Крофт подполз к плоской скале, выглянул из-за нее, Я осмотрел местность, но ничего подозрительного не увидел. Черт бы взял это проклятое пузо, вдруг раздалось где-то рядом. Все застыли, услышав эти слова. Кто-то стонал всего в десяти или двадцати ярдах от них. Крофт сделал несколько шагов в заросли травы. О, проклятие, проклятие! Ругательства сыпались одно за другим. Крофт вернулся к оставшимся позади солдатам, в нервном напряжении ожидавшим его и уже изготовившим к стрельбе винтовки. «Мне кажется, это Уилсон. Пошли!» — приказал Крофт. Он прополз влево, спустился с отрога скалы и прыгнул в траву. Через несколько секунд он нашел Уилсона. Осторожно перевернув его, он сказал. «Ранен!» Крофт смотрел на Уилсона со смешанным чувством легкого сочувствия и презрения. «Если человека ранят, то виноват он сам», — подумал Крофт. Они наклонились к телу Уилсона, стараясь не высовываться из-за травы. Уилсон был без сознания. «Как же мы потащим его назад?» — шепотом спросил Голдстей. «Это не твое дело», — холодно заметил Крофт. Он думал сейчас совсем о другом. Уилсон стонал довольно громко, и если японцы все еще находились в той рощице, они услышали его стоны. С другой стороны, маловероятно, чтобы они не пришли добить его, а раз этого не случилось, значит, они отошли. Их выстрелы были редкими, и, судя по силе огня, это было не больше, чем отделение, высланное с целью охранения и имевшее приказ Не вступать в бой при обнаружении патрулей противника. Значит, подход к перевалу больше не охранялся. Крофт подумал о том, чтобы оставить Уилсона и произвести разведку со своей группой. Однако, поразмыслив, он пришел к выводу, что делать это бессмысленно. В глубине перевала наверняка находятся японцы, и пройти не удастся. Единственной возможностью попасть на ту сторону горного хребта по-прежнему оставался переход через гору. Он устремил взгляд на вершину горы, и картина вызвала у него нетерпеливый трепет. Однако нужно было позаботиться об Уилсоне. Чтобы отнести его обратно к берегу, потребуется минимум шесть человек. Мысль об этом разозлила Крофта, ему захотелось выругаться. Ну ладно, давайте оттащим его прямо по траве до скалы, а потом понесем на руках. Он схватил Уилсона за рубашку и начал волочить его по земле. Ретт и Галлахер стали помогать ему. Дойдя до скалы и укрывшись за ней, они остановились, и Крофт стал готовить импровизированные носилки. Он снял свою рубашку, застегнул ее, просунул свою винтовку в один рукав, а винтовку Уилсона в другой. Потом Крофт связал руки Уилсона своим ремнем, и завернул раненого в одеяло, найденное в его вещевом мешке. Носилки получились длиной около трех футов. Их подсунули под спину Уилсона, связанные руки раненого закинули за шею Риджеса, а тот взялся за приклады винтовок. Ред и Гольдстейн ухватились за стволы винтовок около бедер Уилсона, а Галахер держал Уилсона за ступни ног. Крофт взял на себя охрану. Они настороженно прислушивались к царившей тишине. Крутые отроги скал внушали им страх. Рана Уилсона кровоточила, лицо побледнело, стало почти белым. Раненого трудно было узнать, и им не верилось, что на носилках лежит он, Уилсон. Им казалось, что это какой-то потерявший сознание посторонний солдат. «Нужно сделать ему перевязку», — предложил Ретт. «Давайте», — согласился Крофт. Они снова опустили Уилсона на землю. Ред открыл индивидуальный пакет и вынул картонную коробочку с бинтом. Негнущимися пальцами он раскрыл ее, наложил повязку на рану и забинтовал ее, слегка затянув бинт.